В тот же вечер, когда красное солнце уже нависло над горизонтом, Вик Трентон в рубашке, обернутой вокруг талии, копался в недрах автомобиля, принадлежащего его жене. Донна стояла рядом, выглядя удивительно юной и свежей, в белых шортах и красной безрукавке. Тед в одних трусиках без устали гонял по двору на велосипеде. «Попей чаю», — сказала Донна Вику. «Угу». Стакан исчез за капотом машины. Вик сделал пару глотков и, не глядя, сунул стакан жене. Она успела его подхватить. «Браво!» — сказал он. «Прекрасная реакция!» Она улыбнулась. «Я просто знаю. Уж если ты чем-то занят, то все. Гляди в оба и только успевай ловить». Они улыбнулись друг другу. «Хороший момент», — подумал Вик. «Может, виной тому...» Его воображение, но ему казалось, что таких моментов в их жизни становилось все меньше. Перебранки по пустякам, холодное молчание или, что еще хуже, полное безразличие. Он не знал причины, но был признателен и за эту улыбку. — Так что там с моим гробом на колесах? — Карбюратор. Вик толкнул в нужном направлении отверткой. — Похоже, клапан отходит. — А это плохо? — Да нет, — сказал он. — Только в любую минуту он может полететь. Этот клапан контролирует поступление бензина, а без бензина машина не поедет. Закон природы, малышка. — Па, ты меня покачаешь? — Да, подожди немного. Я буду сзади. И Тед устремился к качелям, стоящим за дому. Вик соорудил их прошлым летом, обложившись планами и прикладываясь в процессе работы к Джину, с тоником под аккомпанемент транзистора. Тед тогда еще трехлетний, молча сидел рядышком и смотрел на отца, обхватив ладонями подбородок. Это было хорошее лето, не такое жаркое. Казалось, что и Донна наконец поняла, что Мэн, Касл Рок, Эд works не так уж плохи. Но потом все покатилось под откос. И хуже всего было чувство безысходности, иногда возникающее у них обоих. Вещи в доме стали менять места, будто сдвинутые чьей-то невидимой рукой. У него возникло дурацкое ощущение, что Донна слишком часто меняет простыни. Они всякий раз казались совершенно свежими, и однажды в его голове эхом всплыл старый как мир вопрос «Кто спал в моей кровати?». Но теперь положение немного исправилось. Если бы не дурацкое дело с красной клубникой и не предстоящая поездка, он бы даже мог решить, что лето выдалось на славу. Оно еще могло таким стать, не все потеряно. Он верил в это, хоть и без особой надежды. «Тед — Тед! — крикнула Донна. — Ставь велосипед в гараж! — Ну, мам, давай-давай, сударь! — Сударь! — повторил Тед и рассмеялся. — Мам! «А ты тоже не ставишь машину в гараж?» «Мою... машину папа чинит?» а -а -а. слушай маму, Тедди», — вмешался Вик из-под капота. «Я скоро закончу». Тед влез на велосипед и покатил в гараж, сопровождая это громким воем наподобие сирены. «Ты что, уже все?» — спросила Донна. «Я только посмотрел. У меня нет нужных инструментов. Если я попытаюсь лезть туда, может случиться хуже». «Черт», — сказала она с досадой и пнула колесо. «Это обязательно случится где-нибудь в дороге. Автомобиль был еще совсем новый и успел наездить не более двадцати тысяч миль». «Это тоже закон природы», — сказал Вик, завинчивая шурупы. «Наверное, придется свозить его в Саус-Пэрис, пока тебя не будет. Как ты думаешь, он доедет?» «Доедет, но я не советую». «Езжай лучше к Джо Кемберу. «Это всего семь миль отсюда, а делает он хорошо. Помнишь то колесо в Ягуаре? Он взял всего десять долларов. Если бы я поехал в Портленд, меня бы распотрошили там, как кролика». «Этот тип заставил меня поволноваться», — заметила Донна. «Как это? Сильно уж у него глаза озабоченные». «Дорогая, я думаю, у него немало забот», — улыбнулся Вик. «Но это не повод, чтобы так пялиться на женщину». Он просто раздевал меня глазами. Она промолчала, глядя на закатный свет, и опять посмотрела на него. У некоторых людей такой вид, будто они подставляют всех встречных женщин на роль в порнофильме. У него опять возникло неприятное чувство. Он не спал с ней уже месяц, и сегодня ему тоже не хотелось. Он же безвреден. У него жена, сын. Да, наверное». но она скрестила руки на груди и спрятала локти в ладони, что выдавало волнение. «Ну, как хочешь», — сказал он. «Я могу сам отогнать машину туда в субботу, если хочешь. Может, он согласится починить ее сразу же. Я еще пиво с ним выпью и на собаку посмотрю. Помнишь этого сен Донна усмехнулась. «Даже имя помню». «Как он обслюнявил Теда. Ты помнишь?» Вик кивнул. Тед потом не отходил от него, «Куджо! Эй, Куджо!» Они рассмеялись. Вик со стуком захлопнул капот. «О, балда!» — простонала она. «Там же стоял твой чай!» У него был такой комично растерянный вид, что она не выдержала и рассмеялась. Через минуту он присоединился к ней. Наконец они в изнеможении упали друг другу в объятия, как двое пьяниц. Тед даже прибежал посмотреть, что случилось. Убедившись, что все в порядке, он тоже начал смеяться. А в это время, в двух милях от них, Стив Кэмп опускал письмо в почтовый ящик.